Майоне, не моё, не важно. Какое-то есть и хорошо, сойдёт. Главное, я тут твёрдая, тёплая, не призрак какой-нибудь дурацкий, и могу не только делать разные удивительные вещи, но и есть, и пить, например. Я уже пробовала. Зашла в какой-то ресторан, пожаловалась, что голодна, и меня накормили. Сказали за счёт короля. Ну, на то и сон, чтобы всё так просто решалось, правда? На самом деле, сон тут ни при чём.